Кто знает? Часть первая. Боже мой! Боже мой! Итак, я, наконец, запишу всё, что со мной случилось. Но удастся ли мне сделать это? Решусь ли я? Это так странно, так невероятно, так непонятно, так безумно. Если бы я не был уверен в том, что я не был уверен в том, что действительно видел всё это, не был уверен, что в моих рассуждениях нет никакой путаницы, в моих восприятиях никакой ошибки, в неумолимой последовательности моих наблюдений никаких пробелов, то я считал бы себя просто-напросто жертвой галлюцинаций, игралищем странных видений. Но в конце концов, кто знает? Сейчас Я нахожусь в лечебнице. Но я пришёл сюда добровольно, из осторожности, из страха. Мою историю знает только один человек на земле здешний врач. Я её запишу, сам не знаю зачем. Затем, чтобы отделаться от неё, потому что она душит меня, как невыносимый кошмар. Вот она. Я всегда был человеком одиноким. мечтателем, чем-то вроде философа-отшельника. Я был доброжелателен, всегда довольствовался малым, не сердился на людей и не досадывал на Бога. Жил я всегда один, чувствуя в присутствии других какое-то стеснение. Чем объяснить это, не знаю. Я не отказываюсь встречаться со знакомыми, беседовать и обедать с друзьями. Но когда я ощущаю их присутствие слишком долго, то даже самые близкие из них утомляют меня, надоедают, раздражают, и я начинаю испытывать всё растущее мучительное желание, чтобы они ушли или уйти самому, остаться в одиночестве. Это желание больше, чем потребность, это настоятельная необходимость. И если бы в присутствии людей, среди которых я нахожусь, затянулось, если бы мне пришлось в течение долгого времени не то чтобы выслушивать их разговоры, но хотя бы только слышать их голос, то со мной несомненно случилась бы какая-нибудь беда. Какая именно? Ах, кто знает? Может быть, простой обморок. Да, возможно. Я так люблю одиночество. что даже не переношу, чтобы другие люди спали под одной кровлей со мною. Я не могу жить в Париже. Для меня это беспрестанная агония. Я умираю духовно, но и моё тело, и мои нервы тоже страдают от этой бесконечной толпы, которая кишит, живёт вокруг меня, даже когда спит. Ах, сон других людей для меня Ещё тягостнее, чем их разговоры. И я совершенно не отдыхаю, когда чувствую, когда знаю, ощущаю за стеной чужую жизнь, прерванную этим регулярным затмением сознания. Почему я такой? Кто знает? Причина быть может очень проста. Я слишком быстро утомляюсь от всего того, что происходит вне меня. И таких людей вовсе немало. На земле существует две породы людей: те, кто нуждается в других, кого другие развлекают и занимают, кому они дают отдых, и кого одиночество изнуряет, истощает, опустошает, как подъём на ужасный ледник или переход через пустыню. Другие те, кого люди, наоборот, утомляют, раздражают, стесняют, подавляют. тогда как одиночество успокаивает их и даёт им отдых благодаря независимому и прихотливому полёту мысли. Словом, это обычное психическое явление. Одни наделены даром жизни внешней, другие жизни внутренней. У меня внешнее внимание длится очень недолго и быстро исчерпывается. И как только наступает его предел во всём моём теле и в моём сознании, появляется ощущение тяжёлого недомогания. В силу этого я привязываюсь и всегда очень был привязан к вещам неодушевлённым. Для меня они получили значение живых существ. И дом мой превратился в мир, где я жил уединённой и деятельной жизнью среди вещей. мебели, привычных безделушек, радовавших мой взор, как дружеские лица, я постепенно наполнял, украшал ими дом, и среди них чувствовал себя довольным, удовлетворённым, счастливым, словно в объятиях милой женщины, привычной ласки, которой сделались для меня спокойной и сладостной потребностью. Я выстроил этот дом прекрасном саду, отделявшем его от дороги. Стоял он у заставы города, и в этом городе я мог, когда захочу, найти общество, в котором иногда испытывал необходимость. Все мои слуги спали в отдельном домике в глубине огорода, окруженного высокой стеной. В тишине моего затерянного, спрятанного жилища, утопавшего среди листвы больших деревьев, я не могла бы спать Темный покров ночи был для меня так приятен, так полон покоя, что каждый вечер я часами медлил лечь в постель, чтобы подольше насладиться всем этим. В тот день в городском театре давались и гурды. Я впервые слышал эту прекрасную, феерическую музыкальную драму и получил большое удовольствие. Домой я возвращался пешком быстрыми шагами. В ушах ещё звучала музыка, перед глазами носились прекрасные видения. Ночь стояла чёрная-чёрная, такая чёрная, что я еле различал большую дорогу и несколько раз чуть не свалился в канаву. От застава до моего дома было около километра, а может быть, немного больше. Минут 20 спокойной ходьбы. Был час ночи, час или половина второго. Небо постепенно светлело, и наконец появился месяц. Грустный месяц последней четверти, месяц первой четверти, тот, что встаёт в 4-5 часов вечера, весёлый, светлый, серебристый, а убывающий, встающий после полуночи, красноватый, мрачный и тревожный. Настоящий месяц шабаша. Это должно быть. Знают все любители ночных прогулок. Молодой месяц, хотя бы тонкий, как ниточка, отбрасывает свет слабый, но весёлый, радующий сердце, и рисующий на земле отчётливые тени. Но ущербежи он излучает свет мертвенный, такой тусклый, что теней почти не получается. Я завидел вдали тёмную массу своего сада, и не знаю почему, Мне стало как-то не по себе, при мысли, что надо войти туда. Я замедлил шаг. Было очень тепло. Большая копа деревьев казалась усыпальницей, где погребён мой дом. Я открыл калитку и вошёл в длинную аллею сикемор. Она вела к подъезду, и ветви, сомкнувшись над головой, образовали как бы высокий туннель. Он прорезал тёмный массив зелени. И огибал газоны с цветочными клумбами, которые казались в сумерки овальными пятнами неразличимых оттенков. Когда я приблизился к дому, странное смущение охватило меня. Я остановился. Ничего не было слышно. Даже ветерок не шумел в листве. Что это со мной? подумал я. Целых 10 лет возвращался я домой таким образом. И ни разу не испытывал ни малейшего беспокойства. Я не боялся. Никогда я не боялся ночи. Вид человека, какого-нибудь вора, грабителя, сразу привёл бы меня в бешенство, и я не колебались, бросился бы на него. К тому же, я был вооружён. Со мной был револьвер. Но я к нему не прикасался, желая побороть в себе зародившееся ощущение страха. Что это было? Предчувствие, таинственное предчувствие, овладевающее человеком, когда ему предстоит увидеть необъяснимое. Возможно, кто знает. По мере того, как я продвигался вперёд, меня начинало охватывать дрожь. И когда я подошёл к стене, к закрытым ставням большого дома, я почувствовал, что прежде чем открыть дверь и войти, мне придётся подождать несколько минут. Когда я сел на скамью под окнами гостиной, я сидел, слегка вздрагивая, прислонившись головой к стене и глядя на тени деревьев. В эти первые мгновения я не заметил кругом ничего особенного. В ушах у меня стоял какой-то шум, но это со мной бывает часто. Иногда мне кажется, будто я слышу грохот поездов, звон колокола, ропот толпы. Но вскоре этот звук стал отчётливее, яснее, понятнее. Я ошибся. То не был обычный гул крови в жилах, от которого у меня начинался шум в ушах. Это были какие-то особые, хотя и смутные шорохи, несомненно исходившие из моего дома. Я слышал сквозь стены это непрерывное постукивание, и то был скорее шелест, чем шум. Непонятное перемещение массы вещей, словно кто-то потихоньку толкал, сдвигал, переставлял, перетаскивал всю мою мебель. О, я ещё довольно долго сомневался в верности своего слуха, но приникнув ухом к ставню, чтобы как следует вслушаться в странные движения, происходившие в доме, я уверился, убедился, что там делается что-то особенное и непонятное я не боялся но был как бы это определить был изумлён заряжать револьвер я не стал догадавшись и правильно что в этом нет никакой надобности я ждал я ждал долго и не мог ни на что решиться ум мой был ясен но отчаянно возбуждён я ждал стоя и всё прислушивался к нарастающему шуму временами он доходил до какого-то яростного напряжения так что казалось будто слышишь рёв нетерпения гнева непонятного возмущения и вдруг мне стало стыдно своей трусости я выхватил связку ключей выбрал нужный ключ вложил в скважину дважды повернул его и изо всей силы толкнул дверь так, что она ударилась в стену. Удар прогремел как ружейный выстрел, и этому выстрелу ответил ужасающий грохот по всему дому, сверху донизу. Это было так неожиданно, так страшно, так оглушительно, что я отступил на несколько шагов и вынул из кобуры револьвер, хотя по-прежнему чувствовал всю его бесполезность. Я подождал ещё О, очень недолго. Теперь я уже различал какой-то необычайный топот по ступенькам лестницы, по паркету, по коврам. Топот не подошв не людских башмаков, а костылей, деревянных и железных костылей. Железные костыли гремели как цимбалы. И вдруг я увидел на пороге, в дверях, кресло Моё большое кресло для чтения, в развалку выходившее из дому, и оно преследовало по саду. За ним потянулись кресла из моей гостиной. Потом, словно крокодилы, проползли на коротеньких лапках низенькие канапе. Потом проскакали словно козы все мои стулья, а за ними трусили кроликами табуретки. О, какое волнение! Я проскользнул в гущу деревьев и присел там на корточки, не отрывая глаз от этого шествия своей мебели, ведь она уходила вся, вещь за вещью, то медленно, то быстро, смотря по росту и весу. Мой рояль, мой большой рояль, проскакал галопом, словно взбесившийся конь, и музыка гудела в его чреве, словно муравьи спешили по песку мелкие предметы. щотки, хрусталь, бокалы и лунные лучи блестели на них, как светляки. Ткани ползли, растекаясь лужами, наподобие каракатец. Я увидел и свой письменный стол, редкостную вещь прошлого века. В нём лежали все полученные мною письма, вся история моего сердца, старая истории, так выстраданная мной. И фотографии тоже были в нём. И вдруг я перестал бояться. Я бросился и схватил его, как хватают вора, как хватают убегающую женщину. Но он двигался с непреодолимой силой, и несмотря на все старания, несмотря на весь свой гнев, я не мог даже замедлить его ход. Отчаянно сопротивляясь этой ужасающей силе, я упал на землю, и он потащил повлёк меня по песку, и вещи, шедшие позади, уже начинали наступать на меня, ушибая, разбивая мне ноги. А когда я расжал руки, эти вещи прошли по моему телу, как кавалерийская часть проносится во время атаки по выбитому из седла солдату. Наконец, обезумев от страха, я всё-таки уполз с большой аллеи и снова притаился под деревьями. Оттуда я увидел, как уходят мельчайшие вещи, самые маленькие, самые скромные, те, которых я почти не знал, но которые принадлежали мне. И затем, вдали, в своей квартире, отныне гулкой, как все пустые дома, я услышал страшное хлопанье дверей. Они хлопали по всему дому, сверху донизу, пока наконец не закрылась последняя входная дверь. Так которую я сам безумец открыл для этого бегства вещей. И тогда я тоже пустился в бегство. Я убежал в город, и только на его улицах я успокоился, встречая запоздалых прохожих. Я позвонил у дверей гостиницы, где меня знали. Кой как руками почистил одежду, стряхнув с неё пыль, и рассказал будто потерял связку ключей, в том числе и ключей от огорода, где спали в домике мои люди, спали за стеной, охранявшей мои фрукты и овощи от ночных воров. Я зарылся с головой в постель, но заснуть не мог, и, слушая биение своего сердца, ждал утра. Я уже распорядился, чтобы моих людей предупредили еще до восхода солнца, и в семь часов утра Ко мне постучался камердинер. На нём лица не было. "Сегодня ночью, сударь, случилось большое несчастье", сказал он. "Что такое? Украдена вся ваша обстановка, сударь. Вся, вся до последней мелочи". Это сообщение обрадовало меня. "Почему? Кто знает. Я отлично владел собою. Был уверен, что скрою всё, никому ничего не скажу о том, что я видел". Утаю всё это, похороню в своей памяти, как страшную тайну, я ответил. Так это те самые воры, которые украли у меня ключи. Надо немедленно сообщить в полицию. Я сейчас же встану, и мы пойдём вместе. Следствие длилось 5 месяцев. Ничего не было открыто. Не нашли ни одной, самой маленькой моей безделушки, ни малейшего следа воров. Ах, чёрт. Если бы я сказал то, что было мне известно, если бы я это сказал, да они бы меня посадили под замок. Меня, не воров, а того человека, который мог видеть подобное. О, я умел молчать, но обставлять дом заново я не стал, совершенно лишнее. Всё началось бы снова. Я не хотел возвращаться в этот дом и не вернулся. Больше я его не видел. Я уехал в Париж, остановился в гостинице и посоветовался с врачами относительно состояния своих нервов. После той страшной ночи оно начало беспокоить меня. Врачи предписали мне путешествие. Я последовал их совету. Часть вторая. Я начал с поездки в Италию. Южное солнце принесло мне пользу. На протяжении полугода я странствовал из Генуи в Венецию, из Венеции во Флоренцию, из Флоренции в Рим, из Рима в Неаполь. Потом я прокатился по Сицилии, замечательной своей природой и памятниками, реликвиями, оставшимися от греков и норманнов. Я проехал по Африке, мирно пересек эту огромную жёлтую безжизненную пустыню, где бродят верблюды, газели и кочевники арабы, где в лёгком и прозрачном воздухе ни днём, ни ночью вас не преследует никакое наваждение. Затем я вернулся во Францию через Марсель, и несмотря на всю провансальскую весёлость, сравнительно слабая яркость неба уже опечалила меня. Вернувшись на родной материк, я испытал своеобразные ощущения, какое бывает у больного, когда он считает себя выздоровевшим, и вдруг глухая боль говорит ему, что очаг недуга не уничтожен. Я снова поехал в Париж. Через месяц мне там надоело. Была осень, и мне захотелось до наступления зимы проехаться по Нормандии. где я никогда не был. Начал я, разумеется, с Руана, и целую неделю, развлекаясь, восхищаясь, восторгаясь, бродил по этому средневековому городу, по этому изумительному музею необыкновенных памятников готики. И вот, однажды, около 4 часов дня, я забрёл на какую-то невероятную улицу, где протекает чёрная, как чернила, Река под названием О-де-Рабек. Заинтересовавшись причудливым и старинным обликом домов, как вдруг мое внимание было отвлечено целым рядом лавок случайных вещей, следовавших одна за другой. О, эти мерзкие торговцы старьем прекрасно выбрали место в этой фантастической улочке. Над мрачной водой, под этими острыми черепичными и шиферными крышами, на которых ещё скрепели старинные флюгеры. В глубине тёмных магазинов громоздились резные сундуки, руанский, ниверский и мустьерский фаянс, резные и раскрашенные статуи из дуба, икосы, мадонны, святые, церковные украшения, нарамники, ризы, даже священные сосуды. и старые, позолоченные, деревянные дарохранительницы, которую Господь Бог уже давным-давно покинул. О, что за странные притоны были в этих высоких, этих огромных домах, набитых от погреба до чердака всевозможными вещами, жизнь которых казалась конченной, вещами, пережившими своих естественных владельцев, свой век, свои времена, свои моды. чтобы новые поколения скупали их как редкость в этом антикварном квартале, ожила моя любовь к вещам. Я переходил из лавки в лавку, в два прыжка перебирался по мостам в четыре гнилые доски, переброшенным над двумя неучем течением Одерабек. Боже великий, какой ужас! Под одним из забитых вещами сводов, который показался мне входом в катакомбу В спальни, в су старинной мебели, я увидел один из прекраснейших своих шкафов. Я подошёл, весь дрожа, так дрожа, что не решился прикоснуться к нему. Я протягивал руку, колебался, но это несомненно был мой шкаф в стиле Людовика XIII. Уникальная вещь, которую не мог не узнать тот, кто видел её хоть раз. И вдруг, заглянув немного вперёд, В ещё более мрачную глубину этой галереи я различил три своих кресла, обитых гобеленом тончайшей работы, а затем подальше два моих стола времён Генриха II, таких редких, что люди приезжали из Парижа поглядеть на них. Подумайте, каково было моё состояние. И я пошёл вперёд. Ноги не слушались меня. Я умирал от волнения. но всё шёл, потому что я храбр. Я шёл как рыцарь давних времён, проникающий в заколдованное жилище, и с каждым шагом я открывал все свои вещи: мои люстры, мои книги, мои картины, мои ткани, моё оружие, все, кроме стола с письмами. Его я не видел. Я шёл, спускаясь в тёмные подвалы и снова поднимаясь в верхние этажи. Я был один. Я звал, мне не отвечали. Я был один. В этом доме, обширном и извилистом, как лабиринт, не было никого. Наступила ночь, и мне пришлось опуститься во мраке на один из моих стульев, потому что уходить я не желал. Время от времени я кричал: "Эй, эй, кто-нибудь!" Я, наверное, прождал не менее часа, пока услышал где-то шаги. лёгкие медленные шаги Я чуть не сбежал, но потом успокоившись, позвал ещё раз и увидел в соседней комнате свет. Кто там? спросил голос. Я ответил. Покупатель, мне ответили. Сейчас уже поздно ходить по лавкам. Но я сказал: "Я жду вас больше часа. Можете прийти завтра". Завтра я уезжаю из Руана. Я не решался приблизиться к нему, а он не подходил. Я только видел свет, озарявший гобелен, на котором два ангела летали над покрытым трупами полем сражения. Гобелен был тоже мой. Я сказал: "Ну что же, вы идёте?" Он отвечал: "Я жду вас". Я встал и направился к нему. Посреди большой комнаты стоял крохотный человечек. совсем крохотный и страшно толстый, феноменально толстый, отвратительный феномен. У него была реденькая, неровная бородёнка из скудных желтоватых волосков и ни одного волоса на голове, ни одного. Так как свечу он высоко поднял над собой, чтобы разглядеть меня, то череп его показался мне маленькой луной в этой огромной комнате. заставленный старинной мебелью. Лицо было сморщенное и адутловатое, глаза еле заметные щелки. Я купил 3 своих собственных стола, тут же уплатил крупную сумму и назвал только свой номер в гостинице. Столье надлежало доставить на следующий день к 9 часам утра. Затем я ушёл. Он очень вежливо проводил меня до дверей. Я немедленно явился к главному комиссару полиции и рассказал ему о случившейся, у меня по краже движимости, и о только что сделанном открытии. Он тут же послал телеграфный запрос в прокуратуру, которая вела дело об этой по краже, и попросил меня дождаться ответа. Через час ответ был получен, а притом вполне для меня удовлетворительный. «Я распоряжусь немедленно арестовать и допросить этого человека», сказал мне комиссар. «Ведь он может почуять опасность и убрать из магазина все ваши вещи. Не угодно ли вам пока пообедать и вернуться сюда через два часа? Он будет уже здесь, и я еще раз допрошу его при вас». «С большим удовольствием, сударь. Сердечно благодарю вас. Я пошел обедать к себе в гостиницу». И ел гораздо лучше, чем ожидал. Я все же был доволен. Он попался. Через два часа я вернулся к полицейскому чиновнику. Он ждал меня. «Что делать, сударь?» Сказал он, увидев меня. «Не нашли вашего молодца. Моим агентам не удалось застать его». «Ах, я почувствовал, что мне дурно. Но дом его вы нашли?» Спросил я. Разумеется. Этот дом даже взять под наблюдение, пока не вернётся хозяин. Но хозяин исчез. Исчез. Исчез. Обычно по вечерам он бывает у своей соседки, тоже старьёвщицы, вдовы, бедоен. Довольно занятны ведьмы. Но сегодня вечером она его не видела и ничего не может о нём сообщить. Придётся подождать до завтра. Я ушёл. О каких мрачных, пугающих, полных наваждения казались мне руанские улицы. Спал я плохо, всё время просыпался от кошмаров. Утром, не желая показаться слишком взволнованным или торопливым, я дождался 10 часов и только тогда явился в полицию. Торговец не возвращался. Магазин его был всё ещё закрыт. Комиссар сказал мне: Я принял все необходимые меры. Суд в курсе дела. Мы вместе пойдём в эту лавку и вскроем её. Вы мне покажете все ваши вещи. Мы поехали в карете. Перед лавкой стояли полицейские со слесарем. Дверь была открыта. Войдя, я не увидел ни своего шкафа, ни своих кресел, ни столов, ничего. Ничего из той мебели. который был обставлен мой дом. Ничего. А накануне вечером я шага не мог сделать, чтобы не наткнуться на какую-нибудь свою вещь. Комиссар удивился и сначала взглянул на меня недоверчиво. Боже мой, сударь, сказал я ему. Исчезновение этих вещей странным образом совпадает с исчезновением торговца. Он улыбнулся. Правильно. Напрасно вы вчера купили и оплатили стулья. Этим вы его спугнули. Я сказал: "Не понятно мне одно. На всех местах, где стояла моя мебель, теперь стоит другая". "О", отвечал комиссар. "У него ведь была целая ночь, и, конечно, он не без сообщников. Дом, безусловно, соединён с соседними. Не беспокойтесь, сударь, я энергично займусь этим делом". Разбойник ускользнул от нас ненадолго. Мы ведь стережём его берлогу. О, сердце, сердце моё, бедное моё сердце, как оно билось. В руане я пробыл 15 дней. Этот человек не вернулся. Вот чёрт, вот чёрт возьми! Разве что-нибудь могло его смутить или застать в расплох? И вот, на шестнадцатый день утром я получил от своего садовника В стороже моего ограбленного и опустевшего дома следующее странное письмо. Сударь, честь имею известить вас, что нынче ночью случилось такое, что никто не понимает, и полиции не больше нашего. Вся мебель вернулась, вся без исключения, до последней мелочи. Теперь дом точь-в-точь точь такой же, как накануне по краже. Есть отчего голову потерять. Это случилось в ночь с пятницы на субботу. Дорожки в саду так изрыты, словно мебель тащили по ним от калитки до дверей. Точно так же было и в день по краже. Мы ждём вас, Сударь. Ваш покорный слуга, Филипп Раден. Ну уж нет. Ну уж нет. Ну уж нет. Не вернусь. Письмо я отнёс руанскому комиссару. Возврат сделан ловко, сказал он мне. Запасёмся терпением. На днях мы этого молодого сцапаем. Не сцапали они его. Нет, не сцапали. А вот я теперь боюсь его так, словно это дикий зверь, натравленный на меня. Не уловим. Он не уловим, этот изверг с черепом похожим на луну. Никогда его не поймают. Он не вернётся домой. Очень-то ему нужно. Встретить его не может никто. Кроме меня, а я этого не хочу. Не хочу, не хочу, не хочу. А если он вернётся, придёт в свою лавку, то кто докажет, что моя мебель действительно была у него? Никаких улик нет, кроме моего показания. А я отлично чувствую, что оно становится подозрительным. Ах, нет. Такое состояние было невыносимо, и я уже не мог Держать в тайне всё, что видел, не мог я жить как все и вечно бояться, что снова начнётся что-нибудь такое. Я пришёл к главному врачу этой лечебницы и открыл ему всё. Он долго расспрашивал меня, а затем сказал: "Вы бы согласились, сударь, пожить некоторое время здесь? С большим удовольствием, сударь. Вы человек состоятельный?" "Да, сударь. Хотите отдельный флигель? Да. Вам угодно принимать друзей? Нет, нет, никого. Этот туанский человек может быть попытается отомстить мне. Он способен преследовать меня и здесь. И вот уже 3 месяца я один. Один, совершенно один. Я почти спокоен. Я боюсь лишь одного. Что если антикварий сойдёт с ума, и если его поместят здесь? Ведь даже тюрьма не вполне надёжна. Конец книги. Читала Вита Митич.